Глава четвертая. Год 1904. От восхождения фараона. Мы готовимся к новой эре. Некоторые довольно болезненно переносят фальшивое наставничество и е ш о а Безусловно, руководит Велес. Но на людях и е ш о а главный, и это приводит Петруса и его друзей в бешенство. Мне интересно, устройство Мидгарда сделало его жителей такими воинственными, и словно рожденными для соперничества, или же выжили лишь самые норовистые чемпионы этого мира. Группа повстанцев разбивается на две части. И Ешуа, ш а ш а н н а с Марфой, Иоанна и два ее друга, Филиппас и Симонас одной стороны, Петрус, б о л т о р о м е о с и Матиус с другой. И мы с Андрисом, словно два дурачка, мечемся из стороны в сторону. И если Андриса еще можно понять, Их отношения с Марфой чисты и безмятежны, и ему трудно выбирать между семьей и любимой, то со мной все сложнее. Отношения с Петрусом трещат по швам. С каждым днем становится труднее. У нас очень разные взгляды на жизнь, и мы часто спорим. А властность и несдержанность его натуры усложняют попытки к примирению. Я все больше времени провожу в компании Иешуа подруг и парней из империи. Мы тоже часто спорим, но это не похоже на беседу с глухой стеной. Филиппас говорит, что все потому, что дебаты направлены на обмен мнениями. Мне это по душе. Прямо сейчас я лежу на своей половине кровати, смотрю на спящего Петруса и вспоминаю наш последний разговор, который начинался за здравие, а кончился, как это часто бывает в последнее время, за упокой. Ты всегда такой напряженный. Стараюсь говорить мягко. И воинственный. Жизнь научила. Обычно слабость оборачивается против тебя самого. Усмехается он, гладя меня по обнаженному плечу. И мне приходит в голову неприятная мысль. Для него я тоже слабость. Что произошло с твоей семьей? Осторожно спрашиваю я. Погибли. Его голос глухой и безжизненный. Расскажи, прошу я. Мне хочется облегчить его ношу. Моя семья была отмечена богами с самого начала игры. Он начинает говорить без особого желания, с трудом выталкивая слова. Поколения моих предков были чемпионами и побеждали. Мой старший брат Сигмарис тоже был избран, когда мы с Андрисом только-только вошли в пору. Но через год пришло время отдавать одного из нас Одину, и мой близнец покинул семью. А еще через год Сигмарис – гордость семьи. Должен был пройти обряд посвящения, стать воином Тора. Он замолкает, и на его шее я вижу судорожно бьющуюся жилку. Он не прошел и с п ы т а н и е ш е п о т о м говорит Петрус», провалил с треском и навлек позор на наш род. Андрису повезло, он уже вступил в ученичество, а ученики Одина отрекаются от рода, лишая себя продолжения и бессмертия. Позор, который пал на нашу семью. Пришлось смывать мне, вот этими самыми руками. — Что за испытание? — спрашиваю я, пока он с ненавистью смотрит на свои ладони. — Прежде чем стать настоящим чемпионом, — глухо произносит Петрус, — послушник должен избавиться от всего, что связывает его с миром, устранить любую привязанность. — Не хочу этого слышать, и уже открываю рот, чтобы остановить его. Я все поняла, но он опережает. «Нужно убить свою семью». Голос Петруса безжизненный. Мы молчим. Он смотрит на меня. В глазах его пустота. Я не знаю, что думать. В каком ужасном жестоком мире он вырос. Неужели, пока я избегала встреч с ним, он мучился предстоящим выбором? Я никогда не была близка со своей семьей. Так уж устроена судьба чемпиона в моем мире. Но убить их своими руками тянусь к Петрусу. Понимаю чуть лучше, как болит его душа. Сейчас я рядом и готова разделить с ним боль и скорбь. Но он отодвигается. К нему возвращается воинственный и чуть надменный вид. «Не надо меня жалеть», — говорит он резко. «Если бы это не сделал я, жрецы уничтожили бы мой род, никого не оставив в живых. В Мидгарде нет места слабакам». И я чувствую, как он укладывает в стену между нами Все больше и больше кирпичей, делая преграду почти неприступной.